Глава 25 Так до сих пор и не раздобыл книжку, написанную после войны женой Гейдриха. Называется книжка «Leben mit einem Kriegsverbrecher», то есть «Жизнь с военным преступником». Ни на французский, ни на английский не переводилась. Мне кажется, она должна быть просто кладезем информации для моей книги, но достать ее никак не удается. Похоже, это очень редкое издание. Во всяком случае, цена его в интернете колеблется от 350 до 700 евро. Наверное, за эту безумную цену ответственны немецкие неонацисты, очарованные Гейдрихом, нацистом из нацистов, лидером, о каком они и мечтать не могли бы. Однажды мне попался в сети экземпляр за 250 евро, и я, вот ненормальный, собрался уже его заказать. Но, к счастью для моего кошелька, немецкий книжный магазин, который выставил мемуары фрау Гейдрих на продажу, не принимал оплаты банковскими карточками. Для того, чтобы получить драгоценный томик, мне следовало дать указание своему банку перечислить деньги на счет в Германии. Операция подразумевала громадное количество букв и цифр, мало того, ее нельзя было осуществить через интернет, требовалось посетить свое отделение банк. Одна только эта перспектива, включающая массу действий, способных ввести среднего индивида в состояние глубокой депрессии, заставила меня бросить заказ на полпути. В любом случае, учитывая, что немецкий у меня так и остался на уровне пятого класса, хотя и учил его в школе восемь лет, смысл вложения был весьма сомнительным. Значит, придется обойтись без этого важного документа. А ведь я как раз добрался до места, где надо рассказать о встрече Гейдриха с его будущей женой. И наверняка для работы именно над этой главой редчайшее и дорогущее издание очень бы пригодилось. Когда я говорю «надо рассказать», это, естественно, не означает абсолютной необходимости можно было бы изложить всю историю операции «Антропоэт», вообще ни разу не упомянув имени Лины Гейдрих. Но, с другой стороны, если уж я решил обрисовать характер Гейдриха так, как мне очень хочется это сделать, трудно игнорировать роль, которую сыграла супруга в его восхождении по иерархической лестнице нацистской Германии. В то же время я отнюдь не против пренебречь романтической версии их идиллии, которое фрау Гейдрих, надо полагать, живописала в своих мемуарах. Избежать искушения и не впасть в слащавость сентиментальность. Нет, я не то чтобы отказываюсь видеть какие-то человеческие черты в таком существе, как Гейдрих. Я не из тех, кого оскорбил фильм «Бункер», где Гитлер, помимо всего прочего, приветлив с кандидатками в секретарше и души не чает в своей собаке. Я, само собой, разумеется, допускаю, что Гитлер вполне мог время от времени быть приветливым. И ни минуты не сомневаюсь, что, судя по факсимиле в писем Гейдериха Невести, он чуть ли не при первой же встрече искренне в нее влюбился. В то время это была молоденькая девушка с прелестной улыбкой, девушка, которую можно даже назвать красивой, совсем не похожая на тетку с лицом злобной мачехи, какой она станет потом. Встреча же их в изложении биографа, явно опиравшегося на мемуары Лины, выглядит образцом безвкусицы. Настоящий кич. На одном из балов, где молодых людей было очень мало, и Лина боялась умереть от скоки, с ней и ее подругой заговорил темноволосый офицер, рядом с которым стоял застенчивый блондинчик. Любовь с первого взгляда к блондинчику. Свидание через день в Кильском гогенсолярном парке Там очень красиво, я видел фотографии. Романтическая прогулка по берегу озера. На завтра театр. После театра комнатка, где, думаю, они переспали, хотя биограф об этом стыдливо умалчивает. Официальная версия такова. Гейдрих идет на спектакль в роскошном парадном мундире. Когда спектакль заканчивается, парочка отправляется чего-нибудь выпить, Они молча сидят перед бокалами, и тут Рейнхард внезапно, просто таки с бухты-барахты, предлагает Лине стать его женой. Майнгот, господин Гейдрих, вы же совсем не знаете ни меня, ни моей семьи. Примечание: Майнгот по-немецки Боже мой. Конец примечания. Вы даже не знаете, кто мой отец, а флотским офицерам не разрешают жениться, на ком попало. Но поскольку вместе с тем биограф упомянул, что Лина запаслась ключами от комнаты, я предполагаю, что до или после предложения руки и сердца они в тот вечер постелью в этой комнате воспользовались. Лина была родом из аристократической, пусть и слегка опустившейся семьи, партия оказалась вполне подходящей, в общем, через год они поженились. История не хуже всякой другой. Я не имел ни малейшего желания описывать бал, еще меньше прогулку в парке. Стало быть, даже лучше, что детали были мне неизвестны, не было и соблазна их пересказать. Когда мне в руки попадают документы, позволяющие восстановить какую-то сцену из жизни Гейдриха во всех подробностях, отказаться от этого чаще всего очень трудно. Даже если эпизод, взятый в отдельности, не представляет особого интереса и ничем, в общем-то, не волнует. Думаю, мемуары Лины битком набиты именно такими подробностями. В конце концов, вполне возможно, я и смогу обойтись без этой безумно дорогой книжки. Однако нашлась в истории знакомств двух голубков одна деталь, которая сильно меня заинтриговала. Фамилия темноволосого спутника Гейдриха была фон Манштейн. Сначала я подумал, а не тот ли это Манштейн, который предложил идею основного удара танковыми частями через Арденны во время французской кампании. Примечание. Эрих фон Манштейн, 1887-1973, немецкий генерал-фельдмаршал, неформальный лидер германского генералитета, имевшая репутацию наиболее одаренного стратега в вермахте. В мае 1942 -го года войска под командованием Манштейна разбили силы Крымского фронта, в июле того же года взяли Севастополь. После окончания войны британский трибунал приговорил Манштейна к 18 годам тюрьмы за недостаточное внимание к защите жизни гражданского населения и применение тактики «выжженной земли», Но в 1953-м он был освобожден по состоянию здоровья, после чего работал военным советником правительства Западной Германии. Конец примечания. Не тот ли это воевавший на русском фронте генерал, что взял Севастополь, командовал войсками под Ленинградом, Курском, Сталинградом, руководил в 1943 м операцией «Цитадель», когда ударные группировки вермахта сдерживали как могли контрнаступление войск Красной Армии, не тот ли самый, кто, оправдывая действия Айнзацгрупп Гейдриха на русском фронте, заявит в 41-м, солдат должен понимать необходимость жестокого наказания еврейства, носителя самого духа большевистского террора. Примечание. Перед вторжением Германии на территорию СССР Гейдрих приказал своим оперативным отрядам Айнзацгруппен, немедленно приступить к уничтожению евреев и советских должностных лиц на оккупированных территориях. Конец примечания. Это также необходимо для того, чтобы пресечь в зародыши все попытки восстаний, которые в большинстве случаев организованы евреями. Примечание. Из приказа от 20 ноября 1941 года. Конец примечаний. Наконец, не тот ли это человек, который умер в 1973 году? То есть я целый год прожил с ним на одной планете. Правду сказать, вряд ли это мог быть он. О темноволосом офицере говорили «молодой человек», а Манштейну в 1930 году было уже 43. Может быть, С Гейдрихом на балу был его племянник или какой-нибудь еще младший родственник. Лина стала убежденной нацистской, насколько мне известно, уже к 18 годам. Именно она, как сама же утверждала, обратила в свою веру Рейнхарта. Некоторые детали позволяют в это поверить, хотя еще до начала 30-го года Гейдрих придерживался куда более правых взглядов в политике, чем другие военные – и его уже сильно привлекал национал-социализм. И все равно версия, при которой за всем этим стоит женщина, его жена, всегда содержит в себе нечто очень притягательное.